Ввинчивалась в бок, и Ниночка очень на нее сердилась, но быстро про это позабыла, потому что Димка целовал ее так, что ни о чем, кроме поцелуя, думать было невозможно, да и не хотелось, и не осталось сил. Потом пришел потоп, потом была пропасть, потом простерлись пески, потом... В виске стучало так сильно, что, казалось, весь мир сотрясается в такт ударом глупого Ниночкиного сердца, которое всегда билось только для Димки. «Я не могу», — думала Ниночка неотвязно, — «не могу, не могу». А что «не могу» — она и сама не знала. Дыхания не хватило, и она оторвалась от Димы. И столько горя ей доставило это разлучившее их движение, что она снова придвинулась и стала смотреть близко-близко. «Не смотри на меня». Ниночка всё смотрела, потом подняла руку и потрогала его, как заворожённая. «Не смотри на меня», — повторил он жалобно. «Ну что ты уставилась? Я тебя забыла». Тихонечко пожаловалась Ниночка и потрогала его щёку, горячую и немного колючую от пролезшей щетины. А потом под глазами потрогала, где была синева, и ещё висок, где пульсировала жилка. Я забыла даже, как ты сопишь, когда целуешься. «Нина». Он взял её ладони, сложил между своими и сдавил. «Хрустнули какие-то косточки». Димка замолчал и посмотрел испуганно. «Что ты хотел сказать?» Он вздохнул и спросил. «Ты меня разлюбила?» Ниночка смотрела на него во все глаза, потом чуть-чуть освободила пальцы и, как давеча, поскреблась ему в ладонь. «Нина. Лёг на пузечко у шкафа?» выговорила Ниночка и ещё поскреблась ноготками. Притаился чуть дыша. Коротка кошачья лапа не достать карандаша. «Только там не на пузечко. Она что, я не помню?» Он пожал плечами. «Эти детские стишки про кота были из прошлой жизни. По-моему, на коврике», — морщич сказал Димка и посмотрел на её пальцы, царапавшие его ладонь. «Лёг на коврике у шкафа. Зачем мы развелись?» «Вот это ты у меня спрашиваешь?» Да уж, спрашивать у неё было по меньшей мере непорядочно. И уж точно очень глупо, но ему больше не у кого было спросить. «А как ты думаешь, что? Если мы с тобой, ну, просто попробуем, может, у нас получится? Нет, я не говорю сразу, но, может, постепенно? Если надо, я за тобой буду ухаживать. Вот в кино сходим». «Ну, конечно, я понимаю это, вряд ли». Ниночка не стала делать вид, что ничего не поняла из его сбивчивой речи. «Димка», — сказала она и вытащила у него свою руку. «Ты понимаешь, что второго раза я просто не переживу. Но если всё опять повторится, я тогда пойду на него и утоплюсь, и тебе будет стыдно за то, что ты меня окончательно погубил». Он вздохнул так, что куртка на груди поднялась горой. Вообще куртка на нём странно топорщилась, как будто подмышкой у него был автомат. «Я не хочу тебя губить», — сказал бывший муж. «Я хочу попробовать всё наладить раз и навсегда. И только с тобой». «Только со мной», — повторила Ниночка. «А ту, другую, куда мы денем?» «Нина!» — почему-то очень громко закричал Димка. «Ну какая тебе разница, куда мы денем другую?» «Я просто не могу быть в списке», — сказала Ниночка с необыкновенной серьёзностью и посмотрела ему в глаза. «Ни первым номером, ни последним. Может, кто-то и может так жить, но точно не я. Ты это понимаешь?» «Нина!» — опять взревел бывший муж. «А если понимаешь», — так же серьёзно продолжала Ниночка, — «то можно попробовать, Дима. Ну, в смысле, наладить. Ну, то есть я не возражаю».